Может быть, его мать вообще не хочет, чтобы он на ком-то женился, предположила Аня. Да нет же, она хочет. Она часто говорит мне, что очень хотела бы, чтобы Джон женился прежде, чем пробьёт её смертный час. И она ему на это намекает. Вы и сами на днях слышали. Я думала, сквозь землю провалюсь. Это выше моего понимания. растеряна, сказала Аня. Она вспомнила Людовика Спида, но случаи были несопоставимы. Джон Дуглас не был человеком того же склада, что Людовик. Вам следовало бы высказать больше твёрдости, Джанет продолжила она решительно. Почему вы не прогнали его давным-давно? Я не могла, жалобно простонала бедная Джанет. Понимаете, Аня, Я всегда ужасно любила Джона. И он мог приходить или не приходить, это не имело значения, потому что здесь всё равно нет никого другого, за кого я хотела бы выйти замуж. Но тем самым вы смогли бы заставить его высказаться, как подобает мужчине, настаивала Аня. Джанет покачала головой. Нет, думаю, что не смогла бы. Да я боялась и пробовать, он подумал бы, что я и вправду не хочу его видеть, и ушёл бы на совсем. Наверное, я слабохарактерна. Но такие уж у меня чувства, и я ничего не могу с этим поделать. Вы можете, Джанет, ещё не поздно. Займите твёрдую позицию. Дайте понять этому человеку, что вы больше не намерены терпеть его нерешительности. Я поддержу вас. Не знаю, сказала Джанет с безнадёжностью в голосе. Не знаю, наберусь ли я когда-нибудь смелости. Это тянется так давно, но я подумаю о вашем предложении. Аня чувствовала, что разочаровалась в Джоне Дугласе. Он очень понравился ей, И она никак не предполагала, что он из тех мужчин, которые могут безответственно играть чувствами женщин в течение 20 лет. Ему несомненно нужно дать урок. И Аня с мстительным чувством в душе думала о том, какое удовольствие доставило бы ей подобное зрелище. Поэтому она пришла в восторг, когда на следующий вечер, шагая рядом с ней на молитвенное собрание, Джанет заявила, что собирается выказать твёрдость. Я дам понять Джону Дугласу, что не намерен больше позволять ему топтать мои чувства. Вы совершенно правы, поддержала её Аня. Когда молитвенное собрание закончилось, Джон Дуглас подошёл к Джанет, со своей обычной просьбой. Джанет выглядела испуганной, но решительной. «Нет, спасибо», — сказала она ледяным тоном. «Я отлично знаю дорогу домой, и это неудивительно, если учесть, что я хожу по ней сорок лет. Так что вам нет необходимости утруждать себя, мистер Дуглас». Аня смотрела на Джона Дугласа и в ярком свете луны снова увидела последний поворот дыбы. Без единого слова он отвернулся и зашагал прочь по дороге. "Стойте, стойте!" отчаянно закричала ему вслед Аня, совершенно не думая об остальных ошеломлённых свидетелях этой сцены. "Мистер Дуглас, стойте, вернитесь!" Джон Дуглас остановился, но не двинулся назад. Аня подлетела к нему, схватила за руку и прямо-таки потащила обратно к Дженнет. "Вы должны вернуться", умоляюще бормотала она. "Это всё ошибка, мистер Дуглас. Всё это моя вина. Я заставила Дженнет так поступить. Она не хотела, но теперь всё в порядке, правда, Дженнет?" Джанет, не проронив ни слова, взяла Джона под руку и пошла домой. Аня покорно последовала за ними. А затем проскользнула в дом через заднюю дверь. "Да, хорошо же вы можете поддержать человека", извивительно заметила Джанет. "Я ничего не могла поделать", с раскаянием сказала Ане. я просто почувствовала себя так словно на моих глазах совершается убийство я просто должна была побежать за ним ах я так рада что вы это сделали когда я увидела как джон уходит от меня по дороге мне показалось что вместе с ним уходит из моей жизни вся радость и всё счастье без остатка это было ужасное чувство Он спросил вас, почему вы это сделали, поинтересовалась Аня. Нет, он ни словом об этом не обмолвился, уныло ответила Джанет. Глава 34. Джон Дуглас наконец объясняется. У Ани ещё оставалась слабая надежда, что возможно что-нибудь изменится после этого вечера. Но ничего не изменилось. Джон Дуглас приходил в гости, ездил с Джанет кататься, провожал её домой с молитвенных собраний, так же как делал это предыдущие 20 лет и как по всей видимости собирался делать следующие 20. Лето подходило к концу, Ани вела уроки в школе, писала письма, немного училась сама. Прогулки до школы и обратно были очень приятными. Она всегда ходила коротким путем через стопь. Это было чудесное место. Болотистая почва, ярко-зеленая от наизеленейших мшистых кочек, извивающиеся среди них серебристый ручей и прямые стройные ели с лапами укутанными в серо-зеленый мох. и с корнями, поросшими всевозможными лесными прелестями тем не менее аня находила жизнь в элли роуд несколько однообразной хотя один забавный эпизод всё же имел место если не считать нескольких случайных встреч на дороге она почти не видела бесцветного с волосами как пакля сэмюэля с его мятными леденцами после того вечера, когда он час просидел на садовой ограде у домика Джанет. Но в один теплый августовский вечер он появился снова и торжественно уселся на грубо отесанную скамью возле крыльца. Он был в своем обычном рабочем одеянии, брюки с разнообразными заплатами, Продранная на локтях голубая рубашка из грубой хлопчатой ткани и потрёпанная соломенная шляпа. В зубах он держал соломинку и не переставал жевать её, торжественно глядя на Аню. Аня со вздохом отложила книгу и взялась за своё вышивание. О каком-то разговоре с Сэмом нечего было и думать. После продолжительного молчания Сэм неожиданно заговорил. — Уезжаю отсюда, — отрывисто сказал он, махнув соломинкой в сторону соседнего дома. — Вот как? — вежливо отозвалась Аня. — Ага. И куда же вы едете? — Подумываю, свой дом завесть. Есть тут один подходящий. — Миллерсвилли. — Миллерсвилли. Но если я его сниму, так надо женщину. Да, вероятно, сказала Аня с неопределённой интонацией. Ага. Последовало новое продолжительное молчание. Наконец Сэм вынул соломинку из орта и сказал: "Пойдёте за меня?" "Что?" Аня задохнулась от изумления. "Пойдёте за меня?" "Вы хотите сказать замуж?" Невнятно спросила бедная Аня: "Ага. Да я с вами почти не знакома", с раздражением воскликнула она. "Ничего, познакомились бы, когда бы поженились", невозмутимо отвечал Сэм. Аня собрала остатки чувства собственного достоинства. "Я никак не намерена выходить за вас замуж", высокомерно заявила она. «Ну, из меня жених совсем неплохой», — попытался уговорить ее Сэм. «Я малый работящий, и деньжата в банке есть». «Не говорите больше со мной об этом». «Да как вам пришла в голову такая мысль?» — воскликнула Аня. «Чувство юмора брало верх над гневом. Это была такая нелепая ситуация». «Девушка, вы с виду подходящая». И ходите проворно, сказал Сэм. Мне ли негой не надо. Подумайте. Я ещё не раздумал. Ну я пошёл. Коров надо доить.